Глава 6. Иркутск, 29 июня 1908 года, 23-29. «Не похоже, чтобы здесь заготовились к серьезному аркану», — хмуро заметил карлик, оглядывая потрепанной внутренности старого амбара. Указанное Меликовым место встречи пребывало в средней степени запущенности, развлекало потемневшими от старости стенами, И полностью отвечала только одному требованию. Было достаточно большим, чтобы скрыть источник. Доставленный театрами трон важно стоял в глубине полутемного помещения. Чтобы скрыть работу источника, челы должны были использовать сильные защитные заклинания. Они не строятся за два часа. Лорд презрительно ткнул носком туфли, валяющийся на полу кусок доски. Здесь нет даже намека на магическую энергию. — Они боятся проявить себя перед великими домами, — усмехнулся Нар. — А, возможно, не верят, что у нас есть трон. — Или надеются, что мы сами его закроем, — скептически протянул Нор. Спросим у них самих, — предложил гигант. Маленькая дверца, вырезанная в воротах амбара, со скрипом открылась, и в помещение вошли двое мужчин — Мельников и Матвей-близнец. Профессор Геомант. Вот только... Низкий лоб карлика перечеркнул вертикальная складка, и он с подозрением посмотрел на молодого чела. Что-то не так. Или я ошибаюсь? В чем дело, едва слышно поинтересовался Нар. Гигант уловил сомнения напарника. Не знаю. Добрый день, лорды! Матвей обратился к татам первым и дружелюбно пожал протянутые руки. Рад. Взаимно. Нур действительно не понимал, что с ним творится. С одной стороны, он был уверен, что это тот же чел, который приходил с Мельниковым в трактир. Но в глубине души возникло предательское ощущение фальши. Что-то здесь было не так. Где-то таился обман. Он геомант. Он доказал это, прошептал Нар. Я знаю. Я не верил, с чувством произнес Мельников. Господа, простите, я не верил. Это трон. Матвей с детским восторгом посмотрел на величественный источник. Вы действительно привезли малый трон Посейдона. Господи. Молодой человек благоговейно прикоснулся рукой к металлу. Профессор, это настоящий трон. «Ты думал, мы врём?» — сварливо спросил Нур. Сомнений не отпускали карлика, но неподдельная искренность чела делала своё дело. Вертикальная складка медленно исчезла с алба лорда. «Вы должны нас понять», — быстро произнёс профессор. «Мы, разумеется, верили, что такие серьёзные лю... э... личности не станут просто так делать такие э... серьёзные предложения». Он снял и нервно протер запотевшие стекла пенсне, но поверить в то, что Человский источник действительно сохранился, было выше наших сил. «И поэтому вы назначили встречу здесь?» — спросил гигант. «Да», — кивнул Мельников, — «площадка для Аркана находится в другом месте». Близнец, успевший забраться на трон, восхищенно ощупав стену и алтарь, вернулся к собеседникам. Таты не заметили, что юноша положил на сиденье кресла тоненькую золотую цепочку. «То есть вы все-таки готовились?» «Мы ведь договорились», — улыбнулся профессор. «Ведь так?» «Да». Матвей подобрал хорошее место и надежно защитил его от наблюдателей великих домов. Матвей подобрал хорошее место и надежно защитил его от наблюдателей великих домов. Все члены кафедры уже там мы сможем приступить к церемонии наложения печати через час. Сколько времени потребуется, чтобы перевезти туда трон? Не так уж много. В голосе Мельникова до того взволнованным и даже чуть суетливым неожиданно скользнули уверенные нотки. Сомнения уже было оставившие Нура вернулись, и Карлик бросил на профессора быстрый взгляд. Площадка где-то здесь, в Иркутске? Нет, в тайге. Но мы сможем добраться туда очень быстро, пообещал близнец. Восторг и детская непосредственность, которые излучал Матвей, увидев трон, исчезли, уступив место спокойному хладнокровному взгляду. Молодой человек собрался, стал внимательным, расчетливым и смотрел на Татов не как на щедрых Дед Морозов, а как на заурядных деловых партнеров. Лорды недоуменно переглянулись. Мы сами перебросим источник, предложил Нар. Давайте, координаты. Ваш портал засекут великие дома. Мы умеем маскироваться. А стоит ли тратить столько сил? Близнец посмотрел на часы. Время. Профессор сделал шаг к трону, и в тот же миг помещение наполнил скрежещущий звук. Пронзительный и довольно долгий. Что это было? Карлик резко развернулся к воротам, готовый отразить нападение. «Нас обманули», — прорвещал гигант. Высоченный лорд бросился к источнику, но наткнулся на преграду. Остановился и бессильно замолотил кулаками по невидимой стене. «Я убью вас!» Матвей спешно расставил в углах трона толстые красные свечи. Зажег две из них, поднял голову, прищурился, зашевелил губами, словно подсчитывая что-то. После чего подошел к стене источника и принялся быстро рисовать мелом какие-то символы. — Вам не уйти, не уйти! — Прекрати истерику, дуболом. — Подключайся, продавим вместе. Нур сбросил пиджак, наобычился и свел руки на уровне груди. Гигант встал рядом, стиснул зубы. Вместе, одновременно. Бесцветные глаза татов уперлись в трон, на низких лбах выступили капельки пота, и мощная волна магической энергии ударила возникшую на их пути преграду. Колоссальная волна невиданной мощи. Божественные лорды Тать были живыми источниками, порождениями чудовищных потоков силы, плотью от ее плоти. Их совокупная мощь была огромна но усилия тщетны, ибо гигантский поток энергии был всего лишь частью мира, уже измененного действиями великого геоманта. — Спасибо за помощь, господа! — улыбнулся, стоящий рядом с креслом профессор. — Жаль, что вы так и не научились честным союзам. Мы действительно могли договориться. Напряженные таты не отвечали. Они еще верили, что их сокрушительные удары прорвут наведенный Матвеем Аркан Компенсируют внесенные в гармонию поправки, помогут прорваться к ставшему недосягаемому источнику, чтобы разорвать, растерзать дерзких челов, осмелившихся бросить вызов самим божественным избранникам. Мельников вздохнул и покачал головой. Сила ломит солому, господа. Только солому. Близнец снова посмотрел на часы и зажег две оставшиеся свечи. Контуры трона поплыли, источник задрожал, но остался на месте. Накопленная в нем энергия очень неохотно подчинялась воздействию геоманта. Профессор с тревогой посмотрел на ученика. Все в порядке, спокойно махнул рукой близнец. Не быстро, но надежно. И словно подтверждая его слова, массивный трон стал медленно проваливаться в пол амбара. Мельников перевел дух и вновь обратился к лордам. — Прощайте, господа. — Увы, мой помощник по безопасности не рекомендовал брать вас на церемонию наложения печатей. — Я тебя убью, — глухо пообещал Нар. — Обещаю, это будет жестоко, — добавил Нур. Профессор снял пенсне и задумчиво улыбнулся. — Если это все, на что вы способны, то я разочарован. Рон продолжал опускаться. Гигант зарычал. Нас обманули. Обманули. За тысячи лет. Божественные лорды переживали много неудач. Но получить щелчок от челов... От челов было выше их сил. К такому унижению Таты не были готовы. Вините только себя, буркнул Мельников. Нечего было болтать в трактире. «Там был не ты!» Карлик с ненавистью посмотрел на Матвея. «Там был мой брат», — усмехнулся близнец, — «лингвист. Для него не составило труда понять, о чем вы говорили. А ты был рядом и показал фокус». «Рад, что вам понравилось. Теперь над полом виднелись только головы щелов. Но и они должны были вот-вот исчезнуть». «Кстати, лорды», — рассмеялся Матвей, — «я бы на вашем месте приготовился к бою. Сейчас здесь будет жарко». Цитадель, штаб-квартира Великого Дома Нах, Москва. Сумрачном, наполненном лениво бегающими по стенам тенями помещений, сидели восемь навов. Восемь высококлассных магов, чьи фигуры едва угадывались в полумраке, сливаясь с пляшущими призраками. Восемь лучших колдунов темного двора напряженно прислушивались к потоку магической энергии, стараясь нащупать указанный Сантьягой след. Есть всплеск. Энергия тать. Уровень близок к максимальному. Лорда чем-то недовольно усмехнулся комиссар и повернулся к сидящему в самом дальнем углу князю. Мастер не обманул, таты действительно появились. Осведомитель не смог назвать Тантьяги точное место, куда лорда доставят источник. Профессор держал это в тайне. Но пока информация мастера подтверждалась. Иркутск. Уточняю координаты. Они появились из трех порталов. Гарки. Только гарки, элитные воины темного двора, облаченные в традиционное черное. Черные одежды, черные ремни, черные клинки. Черные глаза. И щеголь комиссар в пронзительно белом костюме самого элегантного покроя. Они появились очень быстро, но все равно опоздали. Первый воин выскочил из портала через мгновение после того, как последняя частичка трона растворилась в полу, и вызванный Матвеем переход исчез. Они появились для того, чтобы взбешенные лорды не смогли попытаться проследить путь челов. Правда, Сантьяги еще казалось, что они пришли, чтобы победить. Да, Мельникова мы недооценили. Карлик поднял пиджак, отряхнул его, и неспеша натянул на широченные плечи. — Мы теряем хватку, лорд Нар. Скоро нас начнут обманывать осы и красные шапки. Гигант небрежно покосился на замерших гарок и сплюнул. — Согласен, лорд Нур. Татов не атаковать, — приказал Сантьяго. Если комиссар испытывал какие-либо чувства, то внешне они никак не проявились. Лицо Сантьяги было непроницаемо. — Хорошо, что у тебя хватило выдержки не начинать драку, наф", — наф, проворчал карлик. — Мы, знаешь ли, не в настроении плясать под человскую дудку. — Приятно видеть, что обманули не только нас, — ехидно усмехнулся Нар. — Что, Сантьяго, примчался за источником? Или за большой дорогой? — В общем, можешь расслабиться. — Не знаю, сильно ли тебя это расстроит, но ты оказался таким же идиотом, как мы. — Что делать? Мы родственники? Не надо себе льстить, — холодно попросил комиссар. Сантьяго внимательно оглядел пустой амбар, прищурился, проверяя, что здесь находилось несколько минут назад, и криво усмехнулся. — Они вытянули из вас трон. — А потом прислали тебя, — продолжил Нур, — на растерзание. Но мы решили, что две победы в один день для челов многовато, — развел руками гигант. Так что живи, Наф! В словах Тата было не так уж много рисовки. Если бы в амбаре действительно началась бойня, ее результаты были бы непредсказуемы. Боевая группа Сантьяги была бы уничтожена, Но одного лорда минимум Навы с собой бы прихватили. Другое дело, что желание подраться стороны не выражали. «Они тебя переиграли, Нав!» «У вас тоже?» — заметил комиссар. «Но ведь ты любишь прихвастнуть своим умом!» А сам попался на Человскую удочку. Нар ответил шутливый поклон. «Все, Нав, мы уходим!» Попробуем найти челов и выдернуть им ноги. И не советую нам мешать. Таты шагнули в наведенный портал. Гарки черными тенями, расположившиеся вдоль стен, безмолвствовали. Сантьяго потер виски. Первое. Немедленно сообщить зеленым рыцарям о происшедшем. Подчеркнуть, что мы случайно обнаружили всплеск энергии и Тати направили сюда боевую группу. Понял, кивнул Артега. Второе: поделить Сибирь на сектора и посадить лучших магов всех великих домов, отслеживать всплески энергии. Без лордов Геомант не сможет укрыть от нас работающий источник. Только Сибирь, уточнил помощник. Я немного разбираюсь в магии мира. Даже великий геомант не смог бы перебросить трон далеко отсюда. Комиссар улыбнулся. Нехорошо улыбнулся. Очень нехорошо. В том, как разошлись губы Нава, было гораздо больше угрозы, чем в яростных криках татов. Мельников рядом, с свистящим шепотом произнес Сантьяго. Его уши слегка заострились, что говорило о бешенстве. Которым пребывает Нав. Где-то рядом, в пределах тысячи миль. Но зачем подключать великие дома? Такую территорию мы сможем слушать сами. Артега, вздохнул комиссар. Чем по-вашему сейчас занимаются лорды? Рассказывают чудом и людям о том, что Навы пытаются наложить лапу на последний Человский источник. Таты потеряли трон и будут рады, если он станет причиной раздора в тайном городе. Я же хочу взять Мельникова, а не начать новую войну великих домов. В Москве появился сумасшедший гипнотизер. Сегодня днем в одном из дворов по Тверской улице был обнаружен джип с тремя мужчинами. Несчастные совершенно не реагировали на происходящее вокруг, полностью погрузившись в созерцание странных знаков, нарисованных на листе бумаги. Как заявили врачи, мужчины были загипнотизированы с использованием неизвестной современной медицине техники. Попытки вывести их из этого состояния продолжаются, но... Желтая газета. Еще одна операция Людов. Боевые маги Зеленого дома гибнут на улице Бахрушина. Возможно, оснований для паники еще нет, но дело принимает совсем уж дурной оборот. Несколько часов назад в районе Павелецкой произошел очередной магический бой. Пресс-служба Великого дома люди никак не комментируют эту информацию. Однако, по неофициальным данным, погибло не менее пяти дочерей журавля элитных воинов зеленых. Район полностью блокирован людами. Орден и темный двор по-прежнему выступают в качестве сторонних наблюдателей. Что происходит? Почему Тиградком.